Глава 23 Эх, дороги! Не пыль, так туман, А то и непролазная грязь Да распутится. Изредка, моченые камнем, Чуть почаще подгнившими досками, Взбитые тысячами копыт, Тележных колес, Воинских башмаков, лаптей и босых ног До полевой взвеси Или грязевого киселя, Вихляющие между холмами, Теряющиеся в густом лесу, Где-то спокойные, а где-то опасные. На такие в одиночку без оружия лучше не соваться. Пока доберешься, все на свете проклянешь. Всем на свете святым свечки пообещаешь поставить. Дороги — это жизнь. Дороги — это смерть. Расклад не всегда зависит от путника. Это на долгие версты выглядело пустой. Никого, если не считать отряда из полудюжины всадников в походной одежде, сопровождавших под воду. На подводе лежал на спине и отрешенно смотрел в безоблачное небо человек с осунувшимся больным лицом. И пусть выглядел он так, словно его только что вытащили из могилы, ближние всадники не спускали с него глаз. А возница каждые несколько секунд оборачивался и во взгляде его сквозил страх. Еще б не бояться легендарного разбойника Саперского, Пусть одноногий, перенесший тяжелые ранения и невылеченный до конца, Он все равно оставался зверем в человеческом обличье, раненый зверь в три раза опаснее. Впереди неспешно ехал на вороной кобыле одутловатый мужчина, судя по облику и спеси явно не подлого происхождения. Следующий обыватель сразу бы признал воеводу Федора Прокопича, мужа Степенного и Благочинного. Дорога проходила неподалеку от бьющего из земли ключа. Всадники не отказали себе в удовольствии спешиться, дабы вдоволь напиться холодной, леденящей зубы и удивительно чистой воды. Ключ почитался за местную святыню. В воде приписывали целительные свойства. И потому сюда часто захаживали не только из окрестных сел и деревень, а даже из города. Бывали тут столичные гости, что с Москвы, что с Петербурга. Слава, она такая. По всем весям разлетается. быстро молением бежит. В дальние уголки заглядывает. Утолив жажду, Кавалькада продолжила движение, сбавив темп. Так получилось, что теперь путникам пришлось полностью положиться на Сапишского. Он стал проводником, и где взмахом руки, а где голосом указывал нужное направление. «Смотри, аспид, пригрозил хлыстом воеводы. Куля жить тебе недолго. запарю. «Мое слово твердое!» — отозвался проводник. Только мы и ты, Федор Прокопич, своего обещания не забывай!» «А ты не сомневайся!» — Покажешь, где награбленное сохранил, а я уж похлопачу, чтобы к тебе снисхождение было. — Да уж расстарайся, воевода, — буркнул Сапишский. — К лесу правьте, покуда не проскочили. — К лесу? По голосу было слышно, что Федору Прокопичу не понравилось направление, но он оглядел свою охрану и успокоился. — Пять хорошо вооруженных всадников, сила способная дать хороший отпор. Да и после того, как благодаря стараниям двух столичных сыщиков шайка того же Сапирского была разбита в пух и прах, прочие разбойники попритихли и носа не показывали. Тут мысли воеводы вернулись к посаженному под арест Петру Елисееву. Вроде нехорошо получилось. Не будь того, еще неизвестно, чем бы закончилось противостояние с главарем шайки. Но, коль удосужился вляпаться в дело об убийстве, к тому же наследил презрядно, по всему выходит, сам виноват. А раз так, совесть Федора Прокопича чиста. Что мог, сделал, дал второму сыщику, пусть и мальчишке, но все одно смекалистому, цельные сутки на установление истины. Окажись на месте воевода кто-то иной, вряд ли бы и на это сподобился. Князя прирезать, не девку обрюхатить, тут башкой отвечать надо. К тому же, как удобно все получилось. Мешались ему под ногами петербургские гости. Федор Прокопич знал, что у Саперского есть ухоронки, а в них и золото, и серебра на долгую жизнь всей фамилии хватит. Воевода пообещал тому устроить так, чтобы живота не лишили. Разбойник и клюнул, согласился показать место. Дальше у Федора Прокопича все было продумано. Не хочется делиться с казной. А коль не хочется, так и не надо. Потому и взял с собой только доверенных людишек. Спрятанные сокровища найдут, воевода поделится с ними долей малой а Саперского пристрелит. Деска чуть не убег, на силу справились. Судите сами, сыщики при таких раскладах лишние. Один вред от них и беспокойство. Пусть и другим занимаются. Один о своей судьбе думает, а второй по городу рыщет, чтобы братцу своему помочь. Не до Саперского им. А показания, что настоятеля он убил, разбойник уже дал. На то протокольный лист имеется. Ни один судейский крючок не придерется. Складно все вышло. Лучше не бывает знать благоволит фортуна. Воевода усмехнулся довольно и пришпорил кобылку, торопясь добраться до клада как можно быстрее. Вот последний всадник скрылся в лесной чаще, его конь будто на прощание махнул хвостом. Через несколько минут зазвучали выстрелы. Стая птиц, вспугнутых канонадой, взмыла высоко в небо, на котором по-прежнему не было ни облачка. «Стоять, песий сын!» Двое полицейских резво кинулись ко мне, едва не столкнувшись на бегу. Я поднял руки. «Стою, братцы». Из-за спины появился Иван. Он нервно отстранил ретивых служак закона. «Не троньте его, он со мной». Мрачные полицейские отступили. «Где воевода?» Секретарь Федора Прокопича потерянно произнес. «Еще сутриво отбыть изволил». К обеду обещался быть. Однако что что-то припаздывает, не знаю почему». «Все ясно, опять от нас прячется» раздосадованно сказал Иван. «Никак нет, он с разбойником-арестологом поехал», пояснил секретарь. «Я зло выругался». Мотивы, которыми руководствовался воевода, были понятны. Федор Прокопич думал о своем кармане. «Допросные листы Саперского есть?» «Имеются», закивал секретарь. «Где они?» «Федор Прокопич не отдавал распоряжений насчет вас». «Где бумаги?» «Теперь уже рявкнул я». «Че сейчас будут?» Перепуганный секретарь бросился к большому сейфу и, немного покопавшись, извлек папку. «Я вырвал ее у него из рук!» «А теперь всем выйти отсюда!» «Ну...» Полицейские недоуменно переглянулись, но секретарь, который вдруг осознал, что со смешем шутить не стоит, потянул их за собой из кабинета. «Мы с Ваней остались наедине».